целой тушки домашней птицы, при изготовлении запеканок из лапши и каши и, наконец, при печении пирогов, особенно сладких, для которых лист неудобен, так как на нем пирог выходит суше, жестче, из него порой вытекает варенье, сахар, а пироги из слоеного теста, как правило, опадают после выемки из печи, теряют свою пышность. Для всех этих сложных по составу с начинкой и крупных по размеру изделий, выпечка которых продолжается по 20-30 минут, а то и около часа, противень незаменим. Но он противопоказан мелким кондитерским изделиям, сухому сладкому печенью, которое должно быть хрустящим, сыпучим, ломким и сидеть в печи не более 5 минут, чтобы не подгореть. Итак, мы знаем, почему хлеб лучше печь на листе. Он у вас хорошо получился? Конечно, хорошо. Но не спешите задирать нос. Вам еще предстоит многому научиться. Приготовление хлеба — это азы, первая начальная стадия, вроде детской игры в куличики или в кубики. Принцип здесь тот же. Вы складываете из готового готовую вещь, строите сами, но все же пока только из готового. Пока еще вы не предпринимаете ни одного самостоятельного действия над продуктами, которые бы резко улучшило их, а может быть и ухудшило. С точки зрения кулинарного обучения, приготовить жареную картошку или яичницу все же сложнее, чем хлеб. Ибо в обоих этих случаях вы должны сами подготовить продукты, сами решить, как, каким образом зажарить. И именно здесь нужны знания, а без них вас подстерегает ошибка. Но обо всем, как мы договорились, по порядку. Вернемся еще раз к нашему хлебу и повторим все сначала. Но уже не конкретный рецепт, а общие принципы приготовления всех изделий такого рода, чтобы уметь их готовить независимо от того, помним мы данный рецепт или нет, есть ли у нас указанные продукты или нет. Пять правил, пять секретов хлеба печенья. Дрожжи. Дрожжи должны быть всегда свежими. Если они не свежие, их можно попытаться обновить, растереть в ложке теплой воды и добавить чайную ложечку сахара. Если через 10 минут они начнут пузыриться, значит ожили. Темные ожившие кусочки отобрать и выбросить. Но лучше для всех хлебных изделий использовать свежие дрожжи. Возобновленных дрожжей надо брать почти вдвое больше, чем свежих, На один килограмм веса муки и других компонентов теста нужно брать не менее 35 и не более 50 граммов дрожжей, то есть треть или половину пачки, смотря по их качеству. Дрожжи можно заменять пивом, полстакана, чуть забродившей сметаной, стакан. Жидкость. Жидкость для замеса любого теста. Должна обязательно состоять как минимум из полстакана воды для разведения дрожжей. Остальная жидкость может состоять из воды, молока, сметаны, сыворотки, пахты, кефира, смешанных в любых пропорциях между собой и взятых в любых количествах. Жиры. В хлебном изделии могут быть использованы абсолютно любые жиры животного и растительного происхождения. Лучше всего подсолнечное масло, а также сливочное, бараний жир, свиное и говяжий топлёное сало. Если жиры твёрдые, то их перед введением в тесто надо растопить, превратить в жидкость. Жиры, как и жидкости, можно смешивать между собой в любых пропорциях и использовать эти сочетания в хлебном изделии. Есть у вас ложка подсолнечного масла, небольшой кусочек масла сливочного в 20 граммов и немножко куриного жира, выстилающего брюшную полость. Все это можно смешать, все это годится, чтобы выпечь килограмм хлеба. Надо только все растопить и перемешать вместе, прежде чем вводить в тесто. Эту способность хлебных изделий помогать утилизировать все остатки не только коров, но и других близких им продуктов. В тесто можно вводить также небольшие добавки сыра, творога, предварительно превращенные в порошок, тертые Народ отразил в известной пословице «в хлеб да в пирог всё завернёшь». Первая операция. Вначале всегда создаётся смесь из дрожжей, жидкостей и всех добавочных компонентов. Все компоненты разведены, в том числе жиры и яйца, если последние предусмотрены каким-то рецептом.